Глава 22. Мастер кукол. Школьные будни стали гораздо более оживленными. Многие дети прибегали ко мне с самыми разными куклами, просили помочь им сделать старых добрых ниточных марионеток. Вы что, всю ночь это мастерили? Или просто все свои игрушки в школу принесли? На перерыве я увидел двоих ребят, устроивших импровизированный кукольный бой. В мозгу, как мышь, скреблась мысль: Руна позволяют использовать способности, которых не имеешь, но нельзя с помощью артефакта дать другому человеку полный контроль над какой-то стихией. Можно только задать вполне определенный эффект. Артефактов, позволяющих управлять металлом, попросту не бывает. Но среди вещей гоблинов я точно видел нож с выдвижным лезвием. То есть дать ребенку прямое управление игрушкой невозможно, но если заранее записать все нужные движения, Я наложил на свою куклу одну из рун управления металлом. Активировал. Ну вот, игрушка подняла руку, а потом опять ее уронила. Я так понимаю, это лишь вопрос сложности управляющей схемы. Каждое движение нужно точно задать заранее. Металл хорошо подходит для нанесения рун, но двигать игрушку непросто. Потребуется больше энергии, чем железо сможет удержать. Получится ли как-то использовать накопитель? Я глянул на свой браслет. Спрошу учителя: "А пока есть время, сделаем вторую куклу. Пригодится". На следующий день, едва закончили занятия, я прибежал к Бранду с расспросами. "Учитель, скажите, а если Мак хочет создать предмет с большим запасом магии, что ему нужно сделать?" Ты едва выучила руны и уже пытаешься как-то применить их на практике. Очень похвально. Но не забывай о технике безопасности. Ладно. Да, мастер, я буду очень осторожна. Отлично. Так вот, обычно где-то в предмете устанавливают кусочек родорита. Это те голубые кристаллы-накопители, которые есть на твоём браслете. От таких самоцветов обычно и работают сложные артефакты. Это довольно непростая тема. Если хочешь, я помогу тебе с твоей задумкой, только объясни мне подробно, чего ты пытаешься добиться. Спасибо, мастер. Я сначала попробую всё сделать сама, а если не выйдет, приду к вам. Что ж, это разумно. Попробуй. Согласился мой учитель, впрочем, без особого энтузиазма. Да уж, сдаётся мне ты не слишком-то веришь в мой успех. Но что делать, если рун нужно много, а предмет очень маленький? Хе. Скажу тебе это сразу. Если сделать 10 одинаковых рун, лучше работать они не станут. Но если так хочется попробовать, Просто возьми тонкую пластинку металла и наложи на нее руны, а потом сверни в трубочку. Можно сложить ее гармошкой, но я не советую. Изгибы со временем могут переломиться. Я задумался. С одной стороны, все это довольно просто, с другой кукол точно придется серьезно переделывать. Я использовал лишь небольшие вставки металла, а теперь нужно сделать скелет. Так чтобы все кости были соединены одной общей системой из тонкой фольги. Выдержит ли металл такие частые изгибы? Нужно что-то мягкое и с хорошей магической проводимостью. Золото? По идее, может сработать. Но согласится ли Брант отдать мне монета? Всё-таки это очень большие деньги, пусть даже и мои собственные. Вот заодно и проверим, правда ли он относится ко мне как ко взрослому или это просто красивые слова. Учитель Помните, вы говорили, что меня уже можно считать взрослым? Да, а что? К тебе кто-то плохо относится или тебе нужны особые инструменты материалы, недоступные детям? Ага, вы почти угадали, мастер. Скажите, вы бы не могли дать мне те несколько золотых монет? Думаю, двух будет достаточно. Я правда понимаю, что они очень ценные, да и потом верну все в целости и сохранности. Ты хочешь что-то купить для эксперимента? Просто скажи мне, что тебе требуется. У меня есть всё необходимое для любых опытов. Проблема в том, мне кажется, что само золото, как металл, лучше всего подойдёт для тонкой работы, которую я задумала. Ты хочешь использовать его для зачарований? Хм, что ж, ты права. Оно очень мягкое и отлично проводит ману. Артефакторы любят его использовать. Руны можно сделать совсем крохотными, и они всё равно не перегорят. Тот он спохватился, осознав, в чём состоит моя просьба, и задумался. Ну же, давай, дедуля, я в тебя верю. Ты же понимаешь, что это не просто блестящие кругляшки, и что тебе скоро потребуются деньги на обучение. Огромные деньги на самом деле. Один год обучения в академии стоит 100 золотых. Чего? Сотни золотых? Настал мой черёд округлить глаза и глубоко задуматься. Да уж, Не самую дешевую профессию для этого мира я выбрал. Не то, чтобы сейчас это была неподъемная сумма с учетом имеющегося у меня элталеона, но все равно новость прямо, скажем, впечатляющая. Узная про это пару месяцев назад, пошел бы, пожалуй, в ученики к мастеру Гарму или Алану. Да и теперь нам с брендом потребуется придумать оправдание, откуда у меня взялись такие огромные деньжищи. Это надо иметь в виду. Ну, дело не срочное, что-нибудь сообразим. Я отряхнул головой и решительно заявил: "Да, мастер, я хорошо все обдумала. Я буду очень аккуратной, и золото потом верну обратно. К тому же, господин гном сказал, что кристаллы гораздо ценнее золотых монет. И это значит, что относиться к браслету нужно еще более бережно. Никакого хвастовства в школе. Это не игрушка, из-за нее тебя вполне могут даже убить. Магам вообще постоянно приходится опасаться покушений" и ограблений просто из-за того, что они носят с собой дорогие накопители Элтолеон. Я послушно кивнул и опустил голову. Бранд тяжело вздохнул. Ладно, чем раньше ты усвоишь эти уроки, тем лучше. Во, держи своё золото. Если что-то случится, не бойся, обратись ко мне. Я не буду тебя ругать. Считай, что это тоже своего рода экзамен. Спасибо большое, мастер Бранд. Вы себе не представляете, я такое придумала. Все будут просто в шоке. И не переживайте, я ничего не потеряю и не испорчу. Хотелось бы верить. Ладно, вроде я ничего не забыл. Что мне ещё надо было спросить? Ах, да, печка. И, кстати, вы не знаете, как мне научиться магии земли? Брант потёр лоб. Боюсь, это не тот вид магии, которую ты могла бы получить вот так легко. «Наскоком. Тебе понадобится много глины и терпения. Можешь, например, к ремесленнику сходить, научиться делать горшки. Скажи, что я направил. А быстрого способа ее получить, я не знаю. Может, и вовсе нет его. Все же земля стихия степенная, нетерпеливых не любит. Ну да, тогда вряд ли мы с ней поладим. Но познакомиться все равно придется. хотя бы для того, чтобы навести порядок в пещере. С этими мыслями я отправился в свое логово, заниматься, как ни печально, самыми рутинными делами. Но пока руки заняты бренным трудом, а точнее лепят глиняные кирпичи-куличи в примитивном деревянном прессе, ничто не мешает мне обдумывать будущие проекты. Примечание. Бренье. Устаревшее слово означает мокрую глину, грязь. Наконец наступила ночь, и можно всерьез заняться разработкой будущей системы управления куклами. Мне нужен магический микроконтроллер. Игрушечные роботы на дистанционном управлении. Битва игрушечных роботов на дистанционном управлении. Вроде такого я готов заморочиться. Мальчишки всегда остаются мальчишками, даже если им уже под 50. Немо, давай сюда чертежи наших кукол. Зададим пару базовых движений: бег, прыжок, кувырок. Нужно несколько быстрых ударов и мощный замах. А ещё стойка блокирования атаки. Пока остановимся на минимальном наборе, не будем жадничать. Мы подобрали из моих воспоминаний несколько подходящих референсов, и Нэма скопировала с них все движения и стойки. Я внес несколько поправок и принялся думать дальше. Нам уже не впервой собирать сложные заклинания с логическими элементами и переключателями. В магии миража используется тот же принцип. И единственное отличие теперь придется учитывать топологию схемы. То есть, положение всех этих рун на теле куклы. Ладно, давай определимся, что нам нужно. Разбей каждую анимацию на ключевые кадры. Рассчитать точное положение всех костей в этих местах. Запишем все последовательности в ячейке памяти. Так, хорошо. Теперь нужен цикл, который будет постоянно переключаться между этими состояниями и передавать координаты рунам управления металлом. Дальше. Нельзя забывать о раскройке. Руны будут написаны не в воздухе, А на золотой фольге, в которую мы завернем железные кости куклы. В точках соединения деталей фольга будет играть роль компьютерного шлейфа, ну или нерва, передающего сигнала. Из-за своей сложности схема довольно большая, фольги уйдет много. Поэтому придется сворачивать ее как оригами. И последний штрих батарейка в виде кристалла из моего кольца. Немо, достань из памяти объект геймпад. Нам нужен способ управлять куклой удаленно. Gamepad Лучший вариант. Зачем изобретать велосипед? А связь можно обеспечить с помощью инфракрасного порта, как в пультах от телевизоров. У нас и датчики подходящие есть, и магия света. Радиосвязь хорошая штука, но возиться с ней сейчас мне совсем неохота. К тому же, я пока очень смутно представляю, как сделать радиоприемник и усилитель с помощью одной только магии. Утром я расплющил золотые монеты в тонкую фольгу, вырезал нужную форму, И мы с Нема начали аккуратно наносить руны. Если материал хороший, их можно делать совсем крошечными, не больше миллиметра. Мне даже пришлось отыскать свое увеличительное стекло и вовсю задействовать магию света, чтобы упростить работу. Несмотря на это, схема вышла огромной и занимала лист фольги размером примерно со стандартный книжный лист. Первое в этом мире, я надеюсь, магическая микросхема. Я осторожно завернул железные стержни кости в фольгу, И припаял её с помощью магии огня. Старых кукол пришлось слегка переделать: вынуть кости, просверлить во всех деталях широкие отверстия для нового скелета. Я осторожно продел в них все проводки и присоединил конечности. Немного столярного клея в нужных местах и готово. Шутки Радио установил кристаллы накопителей в груди, как у железного человека. Получилось довольно топорно, если честно. Ну да ладно, это же прототип. Я взял в руки геймпад И влил мана в аккумулятор своего будущего железного дровосека. Вернее, деревянного боротина с золотым нутром, кристальным сердцем и стальным скелетом. Но, если подумать, железный человек тоже не из железа был сделан. Точно, тебе же еще нужен меч. Во, держи. Пожертвую ради такого дела сверло. Вы создали уникальный артефакт. Желаете задать имя? Ой, нет, это пока только тестовая модель. Жаль, что штука с глифами здесь не работает. А сколько золота можно было бы сэкономить? Что поделать, это ведь железо, а не софт. Вы получили уникальное достижение Мастер артефактов. Вы создали уникальное магическое устройство, достойное похвалы лучших мастеров этого мира. Ваши собственные оригинальные зачарования тратят меньше энергии. Эффективность ваших артефактов повышена на 20%. Небеса, похоже, тоже заинтересовались моей работой. Спасибо им за спонсорство. Мой первый робот поднялся на ноги, пробежал несколько шагов, И благополучно уткнулся носом в пол. <свят> Великолепно. Да, а что? Для первого теста очень даже неплохо. Работает же? Нет, мы с Намой, конечно, проверяли схему в её виртуальном симуляторе, но реальность всегда вносит свои коррективы. Например, пол здесь, в отличие от симуляции, не идеально ровный. Посмотрим ещё, как робот себя в бою покажет. Чует моё сердце, если его немного доработать, такие игрушки можно будет продавать о -о очень дорого. Только нужно сделать еще систему самоуничтожения на случай, если кто-то полезет вынюхивать принцип его устройства. А патентном праве здесь вряд ли слышали. Завтра посмотрим, как на эти игрушки детишки отреагируют. И самое главное мастер-бренд. О, это слишком сложно принеси мне, я тебе все сделаю, бла-бла-бла. Интересно. А эффект изобретателя заклинаний тоже складывается с этим бонусом. Я нашел самое ровное место на полу и заставил куклу бегать по кругу. Нет, судя по расходам маны, эти бонусы не складываются, к сожалению. Но ничего, это ожидаемо. Артефакты все равно довольно экономные. У металлопроводимость гораздо лучше, чем у воздуха. К тому же становится понятно, почему не все маги занимаются их изготовлением. Вещи, сделанные настоящим мастером, гораздо лучше. Просидев над обеими куклами целый день до глубокой ночи, я отправился спать. На этот раз никаких сновидений. Мне тоже нужно хоть иногда полноценно отдыхать. Утром я столкнулся со своим старым приятелем. О, Андер, привет. Ты-то мне и нужен. Привет, Юла. Слышал, ты стала популярна в последнее время. Да, я популярная. Кстати, не хочешь поиграть со мной в куклы? Да что же вы все заладили с утра про этих кукол? Я уже взрослый парень, понятно? Я тебя, конечно, очень уважаю и всё такое, но меня ребята просто засмеют. Ты не понял, это боевые куклы, настоящие, живые, ходячие бойцовые марионетки. Ты в какой вселенной живёшь, парень? Позавчера вся школа на ушах стояла. Твои друзья умрут от зависти, когда тебя увидят. А любой школьник отдаст всё, что у него есть, чтобы хоть немного побыть на твоём месте. Ну, раз ты так говоришь, что же это за куклы такие? И где ты их взяла? Я только отмахнулся и повёл его в классную комнату, где лежали мои марионетки. Дал в руки геймпад, объяснил, как им пользоваться. Когда Андер увидел, что куклы движутся будто настоящие бойцы и отзываются на нажатия кнопок, у него натурально загорелись глаза. Добро пожаловать в мир компьютерных игр, приятель. А мне всего-то нужен был толковый парень на должность, так сказать, тестировщика. Я не очень смыслю в магии. Но это же вроде невозможно, так? Я ведь не маг и металлом не владею. Как ты работает? Неважно. Я просто нашла способ схитрить. Слушай, но это же просто бомба! И ты всё сделала сама? Да ради таких игрушек дети пойдут на всё что угодно. Что ты задумала? Ты собираешься их продавать? В смысле, не детей, а кукол. Я рассмеялся. Продавать их будет крайне сложно, по крайней мере, у нас. Только никому не говори, магические кристаллы у них в груди стоит огромных денег. Ну и кроме того, там внутри даже настоящее золото есть. И я рассказал ему про использованные золотые монеты. Цена всех материалов, почти семь золотых на каждую куклу. В моём мире на эти деньги можно было бы купить подержанный автомобиль. Да, почесало затылок Андер. Это ужасно дорого даже для наших родителей, не то что для нас. И тебе мастер Бранд, все это подарил или в долг дал? Надо же, как он тебе доверяет. Бранс сказочный богач, как и все крутые маги. Отец говорит, он мог бы Вестеалаs выкупить, если бы захотел, и еще несколько таких же поселков в придачу. Но все равно я раньше не слышал, чтобы он кому-то деньгами помогал ты главного не понял. Я ведь могу давать их детям в аренду за небольшую плату, а? Чем не бизнес? Устраивать турниры, сделать ставки, собирать пожертвования. Да дети тут в очередь выстроятся, если узнают. Если что, имей в виду, я в этой очереди первый. рассмеялся Андер. Сражаться игрушками было весело, и мы играли довольно долго. Конечно, это еще не Mortal Kombat, но я так изголодался по компьютерным играм, готов играть даже в Пасьянс. У меня геймерского опыта хоть отбавляй, но и Андер постепенно втянулся, освоился с управлением. Мы даже на занятие опоздали. Движений, конечно, маловато, но это же только первые прототипы, топорные и неуклюжие. Ничего, мы с нами их потом доведем до ума.